Глава 18 На меня повесили всех убитых, за исключением жертв мировой войны. Аль Капоне Петербург, 2 сентября 1735 года В комнате, куда меня привели, сидел потрепанный, будто бы только что проснулся Бирон. Тут же был Андрей Иванович Ушаков. Не сказать, что этот выглядел намного свежее. Шальной взгляд и словно смотрит на меня, как будто и мимо. У окна прозвучал выстрел. Ушаков вздрогнул, Берон чуть сдержал зевок. Облачко сгоревшего пороха ворвалось в комнату. Попала! радостно сообщила императрица, отставляя в сторону ружье. Подумалось, что это очень хорошо, что она не промахнулась. Всем известно, что любой свой промах императрица очень бурно переживает. И не стоит попадаться под горячую руку. «Пришел негодник», — сказала государыня, между тем не таким уж и злобным голосом. Было видно, что она хотела быть строгой, но настроение у матушки было замечательным. Может быть, здесь дело не столько в удачном выстреле, а что-то герцог приуныл. Он уставший, погрустневший... Государыня и словно бы все болезни из нее выветрились. Стоило догадаться, в связи с чем у женщины такая радость. Между тем Берон смотрел на меня сукоризной Да неужто ночью отрабатывал, чтобы к утру гнев не в отношении меня прошел? Если это так, то продажа и подарок немалого количества добрых коней герцогу выглядят как очень удачное вложение. Такие подвиги совершает фаворит, изматывается бедненький. «Попробуй угоди такой большой женщине, да еще и привередливой самодержится. «Ведаешь ли ты, Александр Лукич, что сокрытие руды золотой – великое преступление в нашей державе?» строго спросила государыня. «Вот как! Это серьезнее, чем дуэль с Салтыковым». «Ведаю, Ваше Величество!» – нарочито спокойно отвечал я. «Так отчего же скрыл?» Держава наша ведет войну с великим ворогом. На флот не хватает серебра, как бы изново его построить, ибо флот Петра захерел. А ты золото скрываешь, — начинала накручивать себя государыня. Очень хотелось ответить, что если бы при дворе меньше кутили и гуляли, то хватало бы на все. А если бы Берон меньше денег тратил на кони, так хватало бы еще на большее. Хотя герцога я бы в этом особо не упрекал. У него уже три конезаводческих завода, того и гляди скоро в русскую армию начнут поступать добрые кони в превеликом количестве. По крайней мере, фаворит об этом говорит, как о своей цели. Я ничего не скрывал, ваше величество. Предположение о том, что в мясе может быть золото, у меня были. Там за подаренные вам деньги я и купил землю. Только расстояние велико, как бы знать, что там происходит. «Ждал по осени вестей», — спокойно отвечал я. «А я о чем тебе, матушка, говорил?» — неуклюже заступился за меня Берон. но ну, с чего же господину Норова скрывать? Все же знают, сколь ты щедра». «Что в таких случаях происходит? Ведаешь?» — спросила императрица, грозно посмотрев на Берона, показывая тому, что не стоит вмешиваться. «Земли державными становятся», — уверенно ответил я. Конечно же, этот вопрос я прорабатывал. Но где же мое золото? Если об этом стало известно уже императрице, то хоть сколько-то должны были намыть? Нет, немного мне досталось. Чуть больше двадцати килограммов один из общинников привез в усадьбу к отцу. Немного? А не обнаглел ли я? Уже двадцать килограммов золота для меня не деньги. А это на самом деле очень немало. Но ждал-то я намного большего. «Миллиона для себя ждал?» «Я поручил это дело министру Черкасскому. Сегодня же поедешь к нему и все уладите», сказала императрица и продолжила буравить меня взглядом. «Золотые прииски отходят державе. А людишек много ли там?» «Одна великая община», отвечал я, внутренне выдыхая. «По что Салтыковых трогаешь, аль не ведаешь, что они под моей защитой и родственники мои?» Одна угроза вроде бы прошла стороной, но тут же нашлась иная. И претензии насчет моих отношений с Салтыковым показались мне более грозными. «Защита чести и достоинства, ваше величество, это он меня вызвал на дуэль, он меня и сильно подранил, а я не мог убить родственника вашего, ибо предан всей душе престолу и отечеству». Оттого и сам мог приставиться, ибо нарочито стрелял, не убивая, — отвечал я. «И все-то ты переворачиваешь», — сказала императрица. «Да знаю я, герцог в том разобрался, что дурень Ванька. Я полагала, что службу служить будет, а он в Крыму пьет, до да достойных офицеров кроет. Так что не думай ты, что я не за справедливость». Но будь так, что с Салтыковыми вновь столкнешься, в Сибирь отправлю. Слово скажешь, супротив их. Да глаза б мои не видели никого из этого рода племени. Это не со мной надо было бы говорить, чтобы встречи избегались. Это им нужно делать внушение. Но понял, принял, промолчу. Или почти что промолчу. «Я, Зило, недовольна, что у тебя разума не хватило, как бы не связываться с моим родственником», словно бы забивала гвозди в крышку гроба, говорила государыня. «Матушка государыня» — сделала неловкую попытку повлиять на мнение императрицы герцог. Но он настолько четко из-за акцента обратился к Анне Иоанновне, что она и забыть забыла о гневе своем. «Эрнестушка, да неужто ли ты по-русски заговорил?» казалось что государы не сейчас прослезится айда герцога айда сукин сын если это его заготовка то он еще тот хитрый жук но если даже сказал без умысла чтобы резко сменить информационную повестку то тоже ему спасибо ведь попытался же не зря я так обхаживал герцога чтобы сейчас несколько сгладить возможные наказания от государы Ежели остальные русские слова так четко будешь говорить, то порадуешь меня. Будет тебе уже оставаться немцем. Русским становись. Государыня полностью, может быть, временно переместила свое внимание на фаворита. В это время я подумал, от отчего так резко и почему так решительно государыня взялась за меня. Ведь вроде бы был в фаворе. Не только одно имя приходило мне на ум, кто может против меня решительно играть. Золото, Дель с Салтыковым. Да, это все казалось важным, но только до того момента, как я сегодня предстал перед государиней. Мне все больше кажется, что все предлог. Не так и волнует государиню. Может только золото, но я же отдаю державе свои земли, и не подкопаешься, что только что узнал, если только золото не найдут у меня. Ушаков. Но некому более напеть государыне на уши, что я такой секой и что не люблю ее, а также смею замахиваться на жизни, здоровье и родственников. И тут дело даже не в том, что я подранил Салтыкова. Дело в том, что все знают. Салтыковы родственники императрицы. Получается, кто с ними спорит, уж тем более подвергает их жизни опасности, те действуют против государыня. Подумал еще о том, что мне надо бы самому признаться вчера, что такое случилось, но ведь был почти уверен, что императрицы все донесли. Наверное, я все-таки смотрю на этот мир и на людей, населяющих его через очки, полные негатива. Я знал точно, что Миних отправлял как минимум две реляции в Петербург во время стояния и сражений на Перекопе. Вот и был уверен, что в своих письмах фельдмаршал не применул указать на случившийся инцидент. По крайней мере, мне в глаза он говорил, что намерен это сделать. Но не сделал. Как и откуда узнал Ушаков о случившемся, это еще вопрос. Причем не столько мой, сколько еще и командующего русской армии. Впрочем, рядом с Минихом находится Степка Апраксин. Вот и источник информации для Андрея Ивановича Ушакова. Глава тайной канцелярии, видимо, придержал подобный козырь при себе, но решил начать артобстрел по мне. Тоже нужно будет обязательно подумать об ответке. И у меня козыри есть, правда такие, что зацепят многих людей, в том числе и тех, которые мне нужны. Что будет, если я предоставлю доказательства сношения Апраксина со шведами? Точно полетят головы. И ладно, что будет очень много вопросов, почему я не раскрыл эту сеть, приближенных к Елизавете Петровне раньше. Тут как-то я бы еще мог оправдаться. Но я никак не хочу терять из зарождающейся своей команды помощников и исполнителей Петра Ивановича Шувалова. Да и по отношению к Лизе будет как-то нечестно. Все-таки мы в ответе за тех, кого... с кем... Короче, в ответе. Все в силе останется. Только видеть тебя после приема я не желаю. Отправишься формировать свою дивизию. Государня посмотрела на своего фаворита. Герцог пожал плечами, но было видно, что какое-то решение у него есть. Так, делает вид, что сомневается. «А Пушай едет в Гатчино», — предложил герцог, вновь несколько коверкая русские слова. «Учи русский язык, Эрнестушка», — сказала государня, а потом погрузилась в свои мысли. «Но как же с Куракиным? Мы за Гатчинской его же?» — Места там хватит. Александра Куракина возьму на себя, — сказал Берон. — Разбирайся. Ну и говори ты, Андрей Иванович. Государь не махнула в сторону Ушакова. — Нынче же стращай Норова. Сама она взяла второе ружье и подошла к окну, высматривая, какого нового зверя подвели под опочивальню императрицы. Я видел, когда подходил ко дворцу, что егеря тянули и оленя, и кабана. Потом их привязывали, ну и давали царице охотиться. Ушаков выглядел, как на мой взгляд, неважно. Красные глаза, какой-то слегка шальный взгляд. Я бы мог предположить, что этот товарищ переживает серьезный стресс. Если не больше, связанный уже с психиатрией. И опять же, этот пустой взгляд. Юлиан уже рассказала, что они с Анной Леопольдовной держали в неведении у Шакова, когда вроде бы как был отравлен Антон Ульрих и государин. Я все еще не мог поговорить со Степаном, с тем начальником службы безопасности, который предотвратил такое гнусное действие, но картина произошедшего ясна. Конечно, Степан многое на себя взял, когда обманул великую княжную мою жену, и за это ему выволочку сделаю. Было бы достаточно просто не дать яд, а потом проследить за тем, чтобы моя женушка ни у кого яд не нашла. Впрочем, он поступил не глупо. Наверное, даже ресурсов бы не хватило, чтобы следить за Юлианой и за теми людьми, которых бы она могла подкупить для поисков яда. Ведь нужно было еще и рестораны охранять, криминал гонять, который так и норовит появиться в местах, где отдыхают люди с деньгами. Но даже не зная всех обстоятельств, не получив доклад от Степана, я могу уже в некотором смысле давить на Ушакова. Ведь все эти обстоятельства можно было бы представить как проведенные против заговорщика Андрея Ивановича Ушакова. Да, под горячую руку попадется Анна Леопольдовна и даже моя жена. Хотя вот как раз таки Юлиану я бы попробовал выгородить полностью. Свою племянницу императрица пальцем не тронет, Анна Ивановна наследника российского престола, что в чреве великой княжны, страстно желает. Да и были у меня мысли, как скорее выставить великую княжну жертвой, которую злой и хитрый Ушаков хотел использовать и сыграть в темную. «Матушка-государыня», — старчески проскрипел Ушаков, «дозволишь ли обстоятельно поговорить с господином Норовым не в твоей а почевальне а там, где место для дознания. Императрица посмотрела на Ушакова, перебросила взгляд на меня, застрила глаза на Бероне. Я увидел, как герцог заметно в отрицании покачал головой. — А после заберешь его, но как бы не на целый день. Сегодня же прием, и Александр Лукич приглашен туда, — сказала императрица. «Что ж, Ушаков не будет пытать меня точно. Но если у нас состоится разговор, то мне найдется, чем прижать этого товарища. Да, он мастодонт, один из пяти наиболее влиятельных людей в России, но что-то сильно сдает, Андрей Иванович». «Приведите Александра Норова», — повелела государыня, махнув рукой в сторону двери. «Я не понял. Государыня шампанского, что ли, только что незаметно для меня отпила. Я же тут». Через некоторое время я смотрел в глаза своему брату. Рад был? Даже не знаю. Настолько я сейчас напряжен, что и не могу понять. Тем более, что подозрения сразу же заполнили мои мысли. А не он ли меня предал? Рассказал о золоте. На. говори!» Потребовал почему-то Ушаков от моего брата Александра Матвеевича. «Так что же говорить? Я уже все рассказал». Молю лишь, ваше величество, и всех ясно-вельможных помочь мне в том, — говорил мой брат. Он не стушевался, говорил уверенно, может, даже немного излишне, и чувствовалась в его голосе какая-то опустошенность, горе. Я бы даже проникся и пожалел, может быть, даже чем-то помог, но логика подсказывала, что сведения о золоте на моих землях на юго-востоке Урала, скорее всего, пришли отбраться. «Со своим братом и оговорите все!» «Александр Лукич у нас по тайным делам выходит так, что мастер, а я даю на то свое тайное дозволение». «А говорите после», — сказала сегодня слабоохотливая императрица. «Сие столь же важно, как и создание новой дивизии». Государь не махнула рукой, показывая этим жестом, что мы все ее достали и видеть нас больше не желает. Даже герцог Берон подался к двери, но это, наверное, с какой-то надеждой уйти. «Герцог, а ты останься!» — выискался защитник негодяя Алексашки Норова, Как-то даже игриво сказала государня. Наверное, фавориту придется сейчас изрядно попотеть. Ну так он сам свою участь выбрал. Но ну, за то, что все-таки он стал на мою защиту, ведь ситуация могла бы быть куда как более плачевной для меня, спасибо. Уверен, что мне найдется, чем отблагодарить Берона или не найдется, не загорами те времена, когда нужно будет принимать очень жесткие решения по отношению ко многим людям, даже к тем, которые, казалось, были со мной в приятелях. И здесь без жесткости и цинизма не обойдешься. Но еще посмотрим. У меня были сведения, что государь не чувствует себя намного хуже, чем сейчас я увидел. Понятно, что ее болезни не настолько еще воспалились, чтобы императрица постоянно лежала в постели, но все же. И Юлиана говорила, что не болеет намного чаще, чем полгода назад. Оказалось, что это все. Закончилась сцена. Будто бы, зная настроение государыни, в комнату вошли два лакея. В это же время герцог яростно жестикулировал мне на выход. Вот так вот, без окончательного решения, мне ничего не оставалось, как отправиться домой и там ждать решения государни. Хотя я был полностью уверен, что это решение уже принято, а передо мной был разыгран некоторый спектакль. Но меня отдают на откуп Ушакову. Вряд ли два актера, императрица и герцог, заранее репетировали. Но я уверен, что подобные сцены с инакомыслием и недомолвками они разыгрывают часто. Так что могут вытянуть спектакль даже на импровизации. Забавляются? Наверное. Русская самодержица проводила глазами вслед уходящего бригадира Норова. Как только двери закрылись за молодым и красивым человеком, лишь только немного обезображенным или даже украшенным шрамом на щеке, государыня словно бы рухнула в кресло. А ведь до этого она там же и сидела, только что спину держала прямо, а сейчас и вовсе осунулась, расплылась по большому креслу. «Сильно плохо, звезда моя?» Участливо спрашивал Эрнст и Агант Бирон. «Тяжко. Уже как бы выдержать и час времени стойко, зело много сил уходит. Словно бы старуха прокряхтела государь, Ведь на самом деле ей 43 лет нет. Но умудрилась запустить себя так, что у иных, 80-летних старух, столько болезней за раз не появляется. И все никак не успокоится, много ест жирной еды, и сейчас императрица потянулась к конфетам. В то время конфетами скорее называли небольшие пирожные. Медикусы говорили, вот только начни меня научать, Берон. Тут же взъярилась Анна Иоанновна. Старался. Он пытался ей внушить, что нужно хотя бы отказаться от сладкого. Казалось, что целый пуд не съедает за день всяких пирожных, а порой просто ложками ест сахар. По поводу вредной жирной еды Берон ничего не знал и не мог сказать, что именно она влияет на зрение императрицы. Так что никто не прогонял поваров, которые все чаще готовили еду во фритюре. «Эрнестушка, а ты что, войну начал с Ушаковым? Чуть отдышавшись, развалившись в кресле, спрашивала государня. «Матушка, так мы с ним и не прекращали воевать?» «Дозволь Андрея Ивановича по рукам ударить», — сказал Берон. Герцог подумал, что сейчас самый удачный момент спросить разрешения активно действовать против Ушакова. Кое-что Берон знал, о другом догадывался, хотя и понимал, что у Андрея Ивановича на него тоже найдется что-нибудь. Но теперь появился и Норов. «Ты отчего, герцог, посоветовал мне Норова удалить?» Нет, спорить не буду, что Сие есть здравая мысль. И Аннушка ничего не начудит. Медикусы говорили, что ей сильные переживания ни к чему. А еще, даже быстро на пошлости откровения Анна Иоанновна и замялась. Ходили слухи, что если у норва окажется слишком большое мужское достоинство, близость с Анной Леопольдовной может быть весьма опасной для ребенка. Если бы Норова не отправили, то Анна Ивановна пошла бы и на то, чтобы проверить. Не самой, конечно, медикам, насколько может навредить ребенку утеха с норовым Так что все очень даже хорошо сложилось, пусть об этом не совсем догадывается и сам Норов. С одной стороны, его убрали из Петербурга потому, как весьма возможно покушение на Александра Лукича. Тут же находится Василий Никитич Татищев, который уже в открытую в трактирах говорит о том, что Норова убить надо. «Совсем уже ум потерял этот Татищев», сказала государыня, жадно посматривая настоящий рядом с ней пирожный. Вот только пару минут назад, когда ей было действительно не очень хорошо, есть никак не хотелось. Тут полегчало и тяга к сладкому побеждает разум. «Матушка». Еще раз, но уже робко пробует уразуметь государыню Герцог. Но она его уже не слушает. Очередное пирожное закинуто в рот. Ушакова я сама приструню, а тебе поручаю разобраться с Татищевым. Он же был под стражей, почему вышел, доедая уже вторую конфету, говорила государыне. Исполню твою волю, сказал Берон. Но как же он будет дивизию формировать? И в то же время ладить поставки оружия хивинцам, забеспокоилась государыня. Так что ему сделается? Мы закупаем новые фузеи у Голландии, а самые старые отдадим, тоже и с пушками. Миних пишет, что много у него артиллерии, а теперь так столько, что и не нужно. Вот ту турецкую и отдать хивинцам, говорил Берон. «Мне не нравится, Эрнестушка, что подставляем Норова. Ведь случись, что прознают персы, что хиву вооружаем, так придется сослаться на Норова. Что-то его дело, а не наше, не державное. Как бы шах не потребовал казни. А мне Норов нужен, сказала государыня и вовсе потеряла интерес к происходящему. Лишь еще одно пирожное было закинуто в рот, даже стрелять расхотелось.